Подумав, что можно было бы найти ее, если углубиться в заросли придорожного леса, он, тем не менее, поспешил скорее в дом на тринадцати ветрах, все еще надеясь избежать ливня, и тут же позабыл о происшествии, но оно странным образом всплыло в памяти, как только Тремен рассказал ему о своей жене, уехавшей в Эскарбосвиль, который находился в прямо противоположной стороне. Приблизительно полчаса спустя Ингу увидел, как вернулась Агнес в кабриолете и удостоверился, что это была та самая коляска. Тогда он спросил себя, что же заставило мадам Тремен прятаться в лесу во время такой ужасной грозы. Однако что-то удерживало его от расспросов, и он постарался ничем не выдать себя, когда при встрече целовал ее руку протянутую ему с необычайной грацией. Не только неожиданное расположение к нему молодой женщины, которая показалась ему наигранным, но и недавние воспоминания о Париже, откуда он только что прибыл, привели к тому, что адвокат был чересчур рассеян, и потому вечер прошел в мрачной обстановке. Из-за плохой погоды и ссылаясь на перегруженность работой, Пьер Аннеброн, которого пришлось ждать около часа, ни слова. Агнес расценила его визит как беззастенчивую навязчивость, не улучшила его настроение. Ингу появился не вовремя, хотя она и старалась казаться очаровательной хозяйкой, что приятно удивило ее супруга. Тем более, что новости, которые он привез, никак нельзя было посчитать обнадеживающими. С тех пор, как короля заставили вернуться во дворец после побега из Тюильри в Монт-Меди и его ареста в Варенах, атмосфера в Париже больше не напоминала прошлогоднюю. Король находился в подвешенном состоянии в ожидании новой конституции, но партии никак не могли договориться между собой. Якобинцы, хоть их стало меньше, были все-таки лучше всего организованы. Говорили даже о том, чтобы отдать корону герцогу Орлеанскому, но многие среди революционеров были против этого, предпочитая хранить верность Ледовику XVI, ставшему теперь послушным орудием в грозных руках, который обеспечивал им приверженность народа, всегда склоняющегося в пользу своих королей, и относительное спокойствие со стороны аристократии. Наконец, в клубе кордельеров открыто провозгласили республику, для которой, однако, народные массы еще не чувствовали себя достаточно готовыми. Примечание. Кордельеры — члены французского политического клуба «Общество прав человека и гражданина» 1790-1794 годы назывались так по месту своих заседаний в бывшем монастыре Кордильеров. «Я думаю, — объяснял Ингу, — что всех устроила бы конституционная монархия на английский манер, но поскольку я не вижу никого, кто мог бы это осуществить, будущее представляется мне безрадостным». «Так вы...» «Предпочли бы республику?» — резко спросила Агнес. «После победы американских повстанцев, признаюсь, такая идея мне стала нравиться. Но я не думаю, что французы настолько алчны, чтобы позволить собой руководить кучки так называемых демократов, числом больше ста человек. Мы люди импульсивны, действуем по зову сердца. Мы обожаем считать себя причастными к великим идеям, особенно если они воплощены в одном человеке, способном поддерживать наш энтузиазм. Но эта любовь, как и любая безумная страсть, обычно недолговечна. Быстро вспыхивает, но горит лишь тогда, когда ее поддерживают. И потом мы слишком любим менять моду. Менять моду? Никто так не преуспевает в этом, как ты? пошутил Гийом, наполняя бокал своего друга. «Я, но сегодня я совершенно не похож на человека, который следует последнему слову моды. Этим летом Париж похож на маковое поле, красные фригейские колпаки, романские эмблемы, посвященные избавлению от рабства. Вот это производило фурор с тех пор, как останки Вольтера были перенесены в пантеон».